Особняком стоит трагедия Байрона Сарданапал. Сюжет пьесы заимствован из повествования Диодора Сицилийского о гибели ассирийского царя Сарданапала, изнеженного и размягчённого наслаждениями властителя, погибшего во время восстания медийского военачальника Арбака, убедившегося в том, что реальный властитель Ассирии не в состоянии оказать нужного сопротивления врагу. Гибель Сердонапала у Байрона изображается не в полном соответствии с историческими сказаниями Медиадора. Сердонапал по Байрону это не только сластолюбец, а человек мягкий и скептически настроенный к своей власти. Целый ряд критиков и биографов Байрона усматривали в этом героя самого Байрона. Некоторые из них стремились истолковать эту трагедию как отказ Байрона от какой-бы-то не было политической борьбы. как провозглашение ненужности революции и кровавых переворотов. Но эта трактовка является столь же тенденциозной, сколь и малообоснованной. уж если можно говорить о каком-нибудь скрытом смысле этой поэмы, то он заключается разве лишь в том утверждении, что крепкая и сильная рука вооружённого полководца может сделать больше для организации власти, чем наследственный повелитель, правивший по инерции. Сардонапал написан с отражайшим соблюдением всех правил ложноклассической трагедии, с пунктуальным сохранением закона трёх единств. По этому поводу Гёте заметил, что человек, никогда ничего не боявшийся и не считавшийся ни с какими законами, вдруг подчинился самому нелепому из всех законов закону трагических трёх единств. Гёте как драгоценность показывал посвящённую ему рукопись Сардонапала. И впоследствии дал очень интересную характеристику самого Байрона как величайшего таланта XIX века. Байрон не классик и не романтик, он само наше время. В коротком предисловии к Сарданапалу Байрон указывает на то, что он не претендует на сценичность этой трагедии. И действительно, несмотря на соблюдение сценических условий, это произведение Байрона не может быть поставлено на сцене. Но Вернер которым Байрон позволил себе те самые отклонения от драматургического канона, которые, по его словам, драму превращают в поэму, вопреки его ожиданиям оказался самой цинической из всех его драм. Он шёл в Англии с неожиданным успехом, и талантливый артист Макредди считал Вернера своей лучшей ролью.